Глава 11. Девушки, которые отказываются принимать своих поклонников. Мы просто проходили мимо. Сулейман. Вчера вечером я пошёл к дяде Асиму в Умранье. Он друг моего отца и бывший продавец йогурта. Он мудрый человек, достаточно умный, чтобы бросить торговлю йогуртом много лет назад и открыть свой собственный бакалейный магазин. Теперь он отошёл от дел. Вчера он показывал мне те поля, которые насадил в своём саду, и огромное ореховое дерево, которое было маленьким саженцем, когда он занял эту землю 20 лет назад. Шум и свет, которые проникали в сад с трубного завода по соседству, придавали всему странный и причудливый вид. Мы оба совершенно упились раки, которые подтягивали до полуночи, его жена была дома и давно уже спала. Мне за эту землю предлагали по-настоящему хорошие деньги но я знаю что она ещё подражает и уже пожалела той части что продала она ушла слишком дёшево сказал дядя осим 15 лет назад у него был бакалейный магазин в табхане и съёмная квартира на казанджи трижды за тот вечер он говорил мне как умно было с его стороны перебраться сюда из города и захватить немного свободной земли в надежде, что потом ему дадут право на нее. Еще он тоже трижды повторил, что его дочери все уже замужем, хвала Всевышнему, и их мужья все хорошие люди, хотя и не такие хорошие, как я. На самом деле он пытался сказать, «Сынок, зачем ты стучишься в мою дверь, проделывая длинный путь через Босфор и сдуть тебе, если у меня для тебя не осталось дочерей на выданье?» Прошло 2 года с тех пор, как Самиха сбежала. Я поклялся, что найду мерзавца, который забрал её, этого ублюдка Ферхата, и заставлю его заплатить за оскорбление и унижение. Но дело в другом. Даже теперь я всё ещё мечтал, что Самиха вернётся ко мне, хотя в глубине души я знал, что это не случится никогда. Так что хватит предаваться фантазиям. Если я освобожусь от этих проблем, то буду должником Милахат и Ведихи. Ведиха всерьёз решила найти мне жену. Ведиха. Однажды ночью Сулейман был дома, пьяный. Э, родственничек, сказала я. Ты и Самиха погуляли немного, неплохо друг друга узнали, и в конце концов ничего не вышло. Может быть, больше смысла тебе жениться на девушке, с которой ты совсем не знаком? Любовь приходит после свадьбы. "Думаю, ты права", сказал он, повеселев. "Так что же, ты нашла мне новую девушку?" Но затем он вновь побрончил. "Я не могу жениться на какой-то там дочери деревенского продавца йогурта. Твой брат Каркут и двоюродный брат Мивлют оба женаты на дочерях продавца йогурта. Что такого страшного в нас?" "Это совсем другое дело. Я на вас так не смотрю." «А как ты смотришь на нас?» «Не обижайся на меня!» «Я не обижаюсь, Сулейман. Но почему ты думаешь, что мы хотим женить тебя на деревенской девушке?» Спросила я его твердым голосом. Вообще-то Сулейману нужна строгая женщина, которая бы постоянно выговаривала ему. Ему такое даже нравилось. «Мне не нужен никто из этих 18-летних лицейских выпускниц. Им не нравится все, что я скажу, и все они спорщицы». Кроме того, такие девушки всегда хотят встречаться до свадьбы, делать вид, будто мы встретились в университете, а не познакомились через сватов. Но при этом они всегда боятся попасться родителям, да ещё и вечно указывают, как мне поступить. Это вечный бой. Я сказал Сулейману, чтобы он не беспокоился, ведь в Стамбуле полно девушек, которые ищут именно такого приятного на вид, успешного, умного мужчину, как он. Ну и где они все? спросил он с горечью. Они дома со своими матушками, Сулейман. Они не ходят по улицам. Просто слушай мои советы, я обещаю тебе, что покажу тебе самых милых и хорошеньких, а потом, когда ты выберешь из них самую красивую, ту, которую захочет твоё сердце, мы пойдём и попросим её руки. Спасибо, Ведиха. Но если честно, мне никогда не нравились такие домашние козочки. которые сидят по домам с мамочками и всегда делают то, что им сказано. Если ты ищешь девушку другого сорта, то почему никогда не пытался привлечь Самиху одним-двумя ласковыми словами? У меня просто не было возможности, сказал Сулейман. Она смеялась надо мной всякий раз, когда я пробовал. Сулейман, я обшарю каждый дюйм Стамбула, если понадобится, но найду тебе девушку. Но если она тебе понравится, обращайся с ней как надо. Хорошо? Хорошо? Ну что, если она испортится? Сулейман. Я посадил Видиху в фургон, и мы поехали встречаться с подходящими девушками. Опытные люди сказали, что мы должны взять с собой и мою мать тоже, чтобы её присутствие придало нашей делегации большей солидности. Но я не хотел втягивать в это дело ещё и свою матушку. Одежда моей матери и её манеры слишком деревенские. Ведиха надела синие джинсы под длинное тёмно-синее пальто и платок такого же цвета, который отлично шёл к синему. Её можно было принять за доктора или за судью. Ведихе так нравилось выходить из дома, что как только я нажал на газ, и мы понеслись по улицам Стамбула, она почти забыла о нашей цели, так как была захвачена разглядыванием города. Она безостановочно болтала, пока я не засмеялся. Сестрица Ведиха, этот автобус не муниципальный, а принадлежит частной компании, поэтому он ездит с открытыми дверями, говорил я ей, пытаясь обогнать автобус, ползущий впереди нас. Осторожно, не протарань его, говорила она, смеясь. Приближаясь к нашей цели, я притих. Не волнуйся, Сулейман, сказала Ведиха. Это прекрасная девушка. Но если она тебе не понравится, мы просто встанем и уйдём. Ведиха легко заводила друзей благодаря своей сердечности и доброте. Она находила подходящих девушек, а потом мы вдвоём ездили к ним домой знакомиться. Девушки либо приехали в Стамбул после окончания деревенской школы, как и я, либо ходили в школу в бедном районе города, что было хуже деревни. Одни были намерены продолжать образование, другие с трудом читали и писали. Было приятно услышать от Ведихи что все эти девушки устали от своих родителей и ищут возможность уехать из дома. Но часто я видел, что это не всегда правда. Видиха. Братец мой Сулейман, если тебе нужна девушка вроде Самихи, девушка с характером, ты не должен искать её дома рядом с мамочкой, дожидающейся зятя. Ты ждёшь Что девушка со своим умом и со своей индивидуальностью будет кланяться каждому твоему желанию? Этого не будет. Ты хочешь, чтобы она была чиста и невинна, но при этом страстно удовлетворяла все твои дикие желания? Этого тем более не будет. Чего ты не понимаешь, бедный Сулейман? Так это того, что тебе нужна девушка, которая не носит платка. Хотя я уверена, что ты не захочешь такую девушку. Я продолжала поиски, Потому что лучшим способом получить разрешение выйти из дому было сказать Каркуту, что я иду искать Сулейману жену. Довольно быстро Сулейман признал пропасть между своими ожиданиями и реальностью. Когда семьи хотят поженить своих сыновей и дочерей, первым делом они ищут вторую половину у себя в деревне, среди собственных родственников по ближайшим улицам и вокруг в квартале. Только девушка, которой не удаётся найти мужа поблизости, Обычно потому, что всем соседям про неё известно что-то плохое, может сказать, что хочет выйти замуж за незнакомца из другой части города. Некоторые пытаются представить это как красоту свободного духа. Но когда я слышу про любящих свободу девушек, я всегда стараюсь понять, что скрывает подобная любовь к свободе. Естественно, у этих девушек и их семей есть свои поводы для подозрений. В конце концов, разве мы тоже не проделали долгий путь в поисках пары? И они очень пристально смотрят на нас, пытаясь понять, что скрываем мы. В любом случае, я предупредила Сулеймана: если в девушке на вид нет ничего плохого, а она всё ещё не нашла мужа, значит у неё, вероятно, слишком завышенные ожидания. Сулейман. На втором этаже нового здания в переулках Аксарая жила одна школьница, обучавшаяся в старших классах в лицее Она не только встретила нас в школьной форме и в платке, но и провела все время с нами за обеденным столом, уткнувшись в свою тетрадь и учебник математики. Между тем другая девушка, дальняя родственница старательно исполняла роль вежливой молодой женщины, которая развлекает гостей, хотя ей очень надо учить уроки. В дом за Бакыркёем мы пришли, чтобы увидеть Бихидже, которая за время нашего короткого визита пять раз вставала со стула, чтобы подойти к окну, и взглянуть через кружевные занавески на детей, игравших на улице в футбол. Бихидже нравится смотреть в окно, сказала ее мать, как бы извиняясь за ее поведение, но в то же время подразумевая, как это делают многие матери, что это маленькое причудо лучше всего показывает, какой чудесной женой непременно станет ее дочь. В доме напротив мечети Пиале Паша в Касым Паша две сестры постоянно шептались... хихикали и прикусывали губы, чтобы не рассмеяться громче. После того, как мы покинули дом, Ведиха сказала мне, что наша цель их хмурая старшая сестра. Однако рекомендуемая Ведихой невеста проходила как привидение, пока мы пили чай с миндальным куражье, пересекая комнату так тихо, что я даже не заметил свою потенциальную жену и ушёл, не зная, была ли она симпатичной. Мужчина не должен жениться на девушке которую он даже не заметил. Мудра посоветовала Ведиха, пока мы неспешно ехали домой на фургоне. "Я ошибалась насчёт неё. Она тебе не подходит". Ведиха. "Некоторые женщины рождены с вахами, получая свыше благословение делать людей счастливыми. Я к ним не отношусь. Но когда сама их избежала после того, как мой отец уже взял деньги у Каркута и Сулеймана, Я стала быстро осваиваться не только из страха, что они обвинят меня в том, что случилось, но и потому, что я чувствовала жалость к глупому Сулейману. Мне также очень понравилось уходить из дому и кататься на фургоне. Я начинала с рассказа, что у моего мужа есть младший брат, который уже отслужил в армии. Затем, становясь серьёзной, я пускалась в несколько преукрашенное повествование о том, как умён, приятен на вид, уважаем и трудолюбив Сулейман. Сулейман просил меня обязательно говорить людям, что он происходит из религиозной семьи. Отцы девушек ценили это, но я не уверена, насколько подобное заявление привлекало самих девушек. Я объясняла, что разбогатев после переезда в город, семья не хочет деревенской невесты для своего сына. Иногда я намекала, что в деревне у Акташи есть враги, но это отпугивало некоторые семьи. Если я знакомилась с кем-то, Я почти всегда сообщала, что ищу подходящую девушку, чтобы женить брата, и спрашивала, не знает ли люди такую. Правда, вскоре терпение Каркута по поводу моих отлучек начало заканчиваться, и список кандидаток у меня сократился. Люди всегда говорили, что знают именно такую девушку, которую я ищу, но, к сожалению, она никогда не согласится на сватовство или даже на визит потенциального поклонника. Мы вскоре обнаружили, что при посещении предполагаемые кандидатки лучше не раскрывать нашу цель и просто вести себя так, как будто бы мы оказались по соседству. К примеру, наши общие друзья настоятельно рекомендовали нам зайти поздороваться к уважаемым эмирекам, если мы когда-нибудь окажемся здесь, в Оксарае. Или мы могли сказать, что Сулейману надо было проверить стройку, которой он руководил в своей строительной компании. Иногда забежать в гости надо было с тем, кого принимали в этом доме. Это была по существу взаимная помощь между свахами, не сильно отличающаяся от способа, которым агенты по недвижимости иногда помогают друг другу. Приглашённая гостья объясняла наше присутствие каким-нибудь предлогом, который придумывался на ходу. Помню, маленькие старомодные квартирки неизменно были набиты толпой любопытных мамаш, тёток, сестёр, подруг и бабушек. Ожидаемая гостья представляла нас как известную семью Акташ из Коньи. владельцев преуспевающего строительного бизнеса, в котором Сулейман курировал многие проекты. Мы неожиданно позвонили ей, и она решила привести нас с собой. Сулейман, который курировал единственный проект, баранку своего фургона, начинал и сам верить в эту ложь. Все, видимо, понимали, что слышит ложь. Однако никто ни разу не спросил нас: "Если вы в самом деле просто проходили мимо, тогда почему Сулейман настойчиво выборит Приторно пахнет, и надел праздничный костюм и галстук. В свою очередь, мы тоже никогда не спрашивали, если вы в самом деле не знаете, зачем мы пришли, почему вы начистили дом, принесли свой лучший фарфор и постелили новые покрывала на все диваны. Ложь была частью ритуала и сама по себе не означала нашей неискренности. Мы понимали личные мотивы друг друга, при этом сохраняя внешнее приличие. Эти пустые слова всё равно были всего лишь прелюдией к наступлению главного акта. Через несколько минут юноша и девушка встретятся. Понравятся ли они друг другу? Что ещё более важно, сочтут ли их хорошей парой? Проходило не слишком много времени, как появлялась сама девушка в своей лучшей одежде и в лучшем платке. Она была не жива, а не мертва от волнения и пыталась, не привлекая внимания, держаться равнодушно. Усевшись где-нибудь в углу переполненной комнаты. В комнате обычно было так много подающих надежды молодых женщин примерно одного возраста, что маме и тётям, собаку съевшим на этом деле, приходилось искать удобный способ сообщить нам о появлении той самой застенчивой девушки, которую мы и пришли повидать. А где ты была, дорогая? Сидела над своими книгами? Смотри, у нас гости. За 4 года таких визитов две из пяти студенток, которыми Сулейман заинтересовался, использовали учёбу как повод отказать нам. Так что Сулейману теперь не нравилось слышать о девицах, которые сидят над своими книгами. Когда матери притворно удивлялись: "О, я смотрю, у нас сегодня гости". Их дочери иногда смущали всех фразами типа: "Да, мама, мы знаем, ты готовилась весь день". Мне нравились такие живые, честные девушки. И Сулейману тоже, но по той скорости, с которой он потом выбрасывал их из головы, я поняла, что его должно быть немного пугало то, что с ним потом они могут обращаться так же резко. Когда нам приходилось иметь дело с девушками, которые наотрез отказывались принимать поклонников, мы скрывали свою истинную цель. Однажды одна очень невежливая и невоспитанная девица в самом деле поверила, что мы просто принесли подарок ее отцу и не обращала на нас никакого внимания. Другой девушке мы представили с друзьями врача ее матери. Однажды весной мы зашли в старый деревянный дом в Одерникопы, неподалеку от городских стен. Девушка, которой мы пришли посмотреть, играла в вышибалочку с друзьями на улице и даже не догадывалась, что ее мать принимает потенциального мужа. Тетя высунулась в окно, чтобы заманить домой. «Поднимайся, дорогая! Я купила тебе кунжутного печенья!» она сразу появилась полной очаровательной красоты но она игнорировала нас она слопала два печенья уставившись в телевизор и уже собиралась уйти чтобы продолжить свою игру как её мать сказала подожди посиди немного с нашими гостями она инстинктивно села но лишь взглянув на меня и на галстук сулеймана потеряла самообладание опять вот это вот я тебе говорила что не хочу больше никаких приходящих мужчин мама Не говори так со своей матерью. Ладно, они здесь за этим, не так ли? Кто этот человек? Имею уважение. Они видели тебя-то, им понравилось. И они проделали путь через весь город, просто чтобы поговорить с тобой. Ты знаешь, какие сейчас пробки. Ну-ка, садись. Ну и что я должна сказать этим людям? Я что, должна выйти за этого толстяка? Невеста вылетела, хлопнув дверью. Это было весной 1989 года, и это был наш последний визит. Время от времени Сулейман просит: "Найди мне жену, сестричка Ведиха". Но теперь мы все знаем о Махинур Мирием, так что я не думаю, что он по-прежнему хочет жениться. Кроме того, он всё ещё поговаривает, как отомстить Самихе и Ферхату. Махинур Мирием Некоторые из всегдатые баров и ночных клубов могли слышать моё имя раньше, хотя вряд ли его вспомнят. Мой отец был скромным правительственным чиновником, честным, трудолюбивым, но вспыльчивым человеком. Я училась в средней школе таксима для девочек и подавала большие надежды, когда наша команда прошла в финал городского песенного конкурса, организованного газетой Миллиет, для старшеклассников, и моё имя появилось в газетах. Джиляль Салик, колоmnist газеты Миллиет однажды написал обо мне в своей колонке. У неё бархатный голос звезды. Это лучшая похвала, что я получила в своей песенной карьере. Я бы хотела поблагодарить покойного господина Салика и тех, кто позволил мне использовать своё сценическое имя в этой книге. Моё настоящее имя Милахат К несчастью, как я не старалась, моя песенная карьера оборвалась после этого первоначального успеха в школе. Мой отец никогда не понимал мои мечты. Он часто бил меня, а когда увидел, что я не собираюсь поступать в колледж, попытался сбыть меня замуж. Так что, когда мне исполнилось 19, я сбежала из дому и вышла замуж по собственному выбору. Мой первый муж любил музыку, хотя его отец был уборщиком в муниципалитете Шишли. К сожалению, из этого брака ничего не вышло, как не вышло и с моим вторым замужеством, и со всеми отношениями, что были после того. Все разрушено моей страстью к пению, бедностью и неспособностью мужчин держать свои обещания. Если я расскажу обо всех мужчинах, которых знала, то можно будет написать роман. И меня обвинят по 301-й статье за оскорбление Турции и турецкой нации. Я почти не рассказывала Сулейману об этом. Не буду и ваше время занимать этими подробностями. 2 года назад я пела в одной ужасной дыре в переулках Биоглу, упорно держась за турецкий поп, который с трудом доходил до всех, и поэтому меня всегда ставили в самый конец программы. Так что я перешла в другой крохотный бар, где директор убедил меня, что я могу быть очень успешной, если переключусь на турецкие классические и народные песни. На меня вновь не упускали до самого конца ночи. Впервые я встретилась с Сулейманом именно там, в парижском павильоне. И он показался мне одним из тех настырных парней, которые пытаются познакомиться со мной между номерами. В Париж обычно приходили разочаровавшиеся в любви мужчины, неспособные справиться со своими невзгодами и которым нравилась традиционная турецкая музыка. Вначале я Салимана игнорировала, но вскоре он сумел расположить меня к себе своим постоянством и своей детской невинностью. Теперь Сулейман оплачивает мне аренду квартиры на четвёртом этаже дома по улице Сармагир в Джихангире. После пары стаканчиков ракы вечером он может сказать: "Давай пойдём. Я покатаю тебя на фургоне". Он не понимает, что в его поездках нет ничего романтического, но мне не важно. Год назад я перестала петь народные песни и выступать в маленьких ночных клубах. Если Сулейман поможет, я хотела бы снова петь турецкую поп-музыку. Но даже это не столь важно. Я люблю кататься с Сулейманом по ночам. Я тоже выпиваю парочку стаканчиков, и когда мы подвыпием, мы становимся закадычными друзьями и можем говорить обо всём на свете. Как только Сулейману освобождается от своего страха перед братом и ускользает от своей семьи, Он превращается в милого, очаровательного парня. Он везёт меня с холма к Босфору, сворачивая в узкие переулки, заставляя свой фургон ехать то вправо, то влево. Прекрати, Сулейман, когда-нибудь мы попадёмся полиции, говорю я. Не беспокойся, это все наши люди, отвечает он. Иногда я говорю ему то, что он хочет слышать. Ох, пожалуйста, прекрати, Сулейман, мы свалимся и умрём. Был период, когда у нас был один и тот же разговор каждый вечер. Что ты боишься, Милахат? Ты правда думаешь, что мы свалимся с дороги? Сулейман, новый мост через Босфор ещё строят, веришь? Что тут не верить? Когда мы только приехали из деревни, про нас думали, что мы так и останемся толпой нищих продавцов йогуртов, взволнованно говорил Сулейман. Теперь те же парни умоляют нас продать им нашу землю. И используют посредников, чтобы попытаться пробраться в наши проекты. Сказать тебе, почему я так уверен, что скоро будет еще и второй мост, такой же в точности, как первый? Скажи, Сулейман. Потому что теперь в Уралы начали скупать всю землю вокруг места, где должно быть шоссе к мосту. Холмы Кюль-Тепе и Дудь-Тепе принадлежат им. Правительство еще даже не начало отводить землю для шоссе. На земля, которую в Урале скупили в Умранее, сарая и чакмаки, стоит в 10 раз против того, что они заплатили. Сейчас мы с тобой слетим с холма. Не пугайся, хорошо? Я помогла Сулейману забыть о дочке продавца йогурта, которую он любил. Когда мы впервые встретились, он не мог думать ни о ком, кроме неё. Без следа смущения он рассказывал мне о том, какие его невестки перевернула вверх дном весь город, квартал за кварталом, пытаясь найти ему жену. Должна признать, мне будет грустно, если Сулейман отойщет себе суженую. Однако я не переживаю, когда он ходит смотреть потенциальных невест. Однажды ночью он сильно напился и признался, что у него не осталось никакого уважения к девушкам. Не переживай, «Это общая проблема, особенно среди женатых мужчин», — сказала я, стараясь утешить его. «Это не в тебе дело, во всех этих иностранках из телевизора и газет с журналами, так что не зацикливайся на этом». А вот моего больного места он никогда не понимал. «Сулейман, мне не нравится, когда ты говоришь со мной приказным тоном», — говорил я ему иногда. «Ох, я думал, тебе это нравится», — всякий раз отвечал он. Мне нравится играть с твоим пистолетом, но мне не нравится, что ты так груб и холоден со мной. Я груб? Я что, правда холоден, милогат? Думаю, что чувства у тебя есть, Сулейман. Но, подобно большинству турецких мужчин, ты не знаешь, как выразить их. Почему ты никогда не говоришь мне то, что мне больше всего хочется услышать? Это ты про свадьбу хочешь? Ты начнешь носить платок? Да нет, я сейчас не об этом». Скажи мне то другое, что ты никогда не говоришь. О, я понял. Хорошо, если ты понял, скажи это. Это не тайна, ты знаешь. Все теперь знают о нас. Я знаю, как сильно ты меня любишь, Сулейман. Если ты уже знаешь, зачем всё время просишь, чтобы я сказал? Я не прошу ничего. Всё, что я хочу, это просто чтобы ты сказал это когда-нибудь. Почему ты не можешь просто сказать? Милохад, я люблю тебя. Что так трудно произнести эти слова? Ты проиграешь спор или что-то в этом роде, если скажешь это? Милохад, когда ты так говоришь, мне делается ещё труднее такое сказать.